Глава тринадцатая. Атрей. Телепортация не подвела, но некогда было ее контролировать. Но при всей вероятности оказаться вообще где угодно, все же перенесло на окраину хвойного леса. И виднеющиеся в долине огоньки небольшого городка служили единственным ориентиром. Только сейчас отпустил Милли. Бледная, перепуганная, она огляделась по сторонам, обняла себя за плечи, но вместо того, чтобы спросить самое напрашивающееся «Где мы?», она перевела беспокойный взгляд на него. «Вы в порядке?» «Нет, не в порядке. Из-за нецелостности доспеха он стал проницаемым для магии. Уязвимость потерянная, и это не могло не сказаться. Боль до сих пор прошивает правый бок, но старался не обращать на это внимания. И уж тем более не стоит Миле об этом знать. В полном. Но чтобы разобраться с Леандром, мне сначала нужно обезопасить вас. Только из-за этого я прибегну к телепортации. Миле точно не стоит присутствовать при столкновении магии. Да и ему будет спокойнее и проще, если будет знать, что ей ничего в это время не угрожает. Добавил, мы, вероятнее всего, оказались в Это на восточной границе королевства, достаточно далеко, потому что здесь уже вечер. «Придется остаться здесь, так ведь?» — она чего-то закусила губу. «Да, вам придется. Слишком опасно возвращать вас в Руквуд. Не стал уточнять, что не сможете телепортировать куда-либо в иное место». «Сил телепортации пока хватит лишь на то, чтобы ему самому вернуться, и Леандра прямо по мостовой раскатать как следует». «Я понимаю», — она кивнула. Отвела взгляд, до чего-то нахмурилась. «Ваш дедушка?» — понял невысказанное. Мили порывисто вздохнула. «Он остался там. Леандр принял его за лорда Атрея, не зная, знакомы ли вы с ним». «Знаком. И мне также прекрасно известно, что эти двое не ладят. Идемте», — подал ей руку. Нужно до наступления ночи успеть вас устроить на постоялом дворе». Она хоть и заколебалась, но вложила свою руку в его. Сквозь доспех, тепло, прикосновение ощущалось прекрасно, как и легкая дрожь. От волнения или от страха? «Да когда же он добьется того, чтобы ей не нужно было ничего бояться? Вы покажетесь в городе в таком виде?» — нерешительно уточнила она. «Нет, к черным рыцарям относятся по-разному, да и нам лучше не привлекать лишнего внимания. Я создам иллюзию облика». «Если хотите, даже лорд Атрей. Но Милли резко покачала головой, вы, не желая облегчить ему задачу. «Нет-нет, только не лорд хоть чего же?» «Не мог не спросить, хотя и постарался не выдать голосом ни единой эмоции. Просто он... Просто хватит уже с меня его иллюзий. Что ж, придется тратить магию на фантомную внешность. А ведь просто мог бы быть самим собой. От опушки леса шла старая дорога, ухабистая, но пройти вполне было можно». Ей явно малопользовались, но зато и не грозило здесь кого-то случайно встретить. Все же пока оттягивал тот момент, когда придется тратить магию еще и на иллюзию внешности. Но все же это меньшее зло по сравнению с тем, если Милли узнает, кто он. Она права в одном. Уж слишком много лжи между ними накопилось. Как бы это ни стало последней каплей. Сначала спускались молча. Мягкие сумерки, умиротворенные шорохи в высокой траве по краям дороги и никого постороннего. Могло бы успокоить, но нет. Чувствовалась тревожность Милли, но она никак свои чувства не высказывала. Но уже по одному тому, как крепко держалась за его руку, становилось очевидно, насколько ей страшно за себя, за него, за невесть откуда взявшегося деда. И ведь нужно выяснить, кто это вообще такой, но при этом не выдать свою осведомленность. Только Милли первой нарушила молчание. Ваш орден разрушен, так ведь? Да, ночью источник тьмы был уничтожен. А вы. «Меня не было в тот момент рядом, потому при уничтожении тьмы и не выжгла мою силу. Все же она была распределена между рыцарями так, что свою я сохранил. Но остальные... Нет, не пугайтесь, они живы Доспехи успели их сберечь, но магию свою они растеряли. До сих пор так и отдавали сехам в голове проклятие владыки, что это именно он виноват, что он подвел своих братьев, что, будь он там, они бы точно выстояли». Миле, похоже, и самой не хотелось продолжать эту тему, Вероятно, уже знала, что это именно ее магией орден уничтожила, и это мучительно ее терзало. Спросила тихо. «Скажите, а вы знали того рыцаря, который был воином до да вас?» «Неожиданный вопрос, конечно. Лично не был знаком, но, насколько мне известно, он служил в ордене лет десять, не меньше, а после почему-то предал, за что был убит. Подробности мне неизвестны, но там была какая-то крайне неприятная история. Но почему вас это интересует?» «Потому что...» Она шумно вздохнула. Это был мой отец. Атре резко остановился. Смотрел на Мели в полнейшем изумлении. Но она ведь не придумывает. Она сама похожа, все еще в растерянности от этого. Вы уверены? Она кивнула. Тот человек, что меня сопровождал, он хоть и был скрыт иллюзией, но я ведь чувствовала кровную связь. И это именно он уничтожил ваш орден с помощью моей магии. Ее голос все-таки дрогнул. И он рассказал о погибшем когда-то черном рыцаре именно в звании воина из его слов было очевидно, что вся его месть ордену отсюда и произошла, похоже речь шла о его сыне, но ну, а раз есть кровная связь то выходит это был мой отец, а этот ваш дедушка не представился нет она еще больше нахмурилась. он вообще сказал что мне не положено ничего знать и ему виднее как быть дальше прямо какатрее правослова явно вырвалась само собой она тут же спешно продолжила словно пытаясь скрыть с невольно вырвавшиеся слова. Он хотел вести меня из Руквуда. Я, конечно, сама не прочу ехать, но не так, чтобы абы с кем. Хотя, будто бы и желает искренне мне добра. Но как я могу верить человеку, сотворившему столько зла моей же магии? Он даже не хочет свое имя мне назвать. Доверган! отрывисто произнес Атрай. От Милли смотрела на него с нарастающей растерянностью. Доверган? Магистр Даверган? Служивший главным королевским советником еще до лорда Фитера? Но с чего вы так решили? Он же вроде как умер давным-давно, разве нет? Я не уверен до конца. Нет, как раз так и уверен, просто пока нет неопровержимых доказательств. Но есть два факта. Во-первых, у магистра Довергана единственный сын был черным рыцарем и погиб. И во-вторых, именно магистр создал в свое время магические маяки, отслеживание королевской магии. Что же касается его смерти, он вполне мог и все подстроить, чтобы уйти в тень. Насколько мне известно, он всю жизнь был тем еще интриганом. «Вот почему три маячка...» Первый Доверган оставил у себя, второй разместил в ордене, да еще с уточнением об опасности искомого мага. А третий у короля с намеком на продолжение рода. То есть он нарочно хотел в погоне за Миле столкнуть между собой короля и орден. И первое разрушение во дворце — это все-таки покушение на короля. Но если ордену Довергану есть за что мстить, то за что мстить королю, который всю жизнь был не опаснее диванной подушки? «Нет, без сомнений, есть еще что-то, что пока остается в тени». Миля ничего не ответила, хотя не сомневался, что она обязательно хоть как-то проявит свою реакцию, но нет. Она смолчала, продолжила путь внимательно, смотря себе под ноги, словно опасалась об что-нибудь споткнуться на этой старой дороге. В общем, старательно скрывала свои эмоции за маской отрешенности. Ну да, не станет же она открывать душу фактически незнакомому, по ее мнению, человеку. «Да только как же это злит!» Залить, что сам себя необходимостью лгать, загнал в такую ситуацию, что теперь попросту вынужден эту ложь поддерживать. Хотя, узная сейчас Миле, кто именно рядом с ней, она бы точно так же не стала бы бросаться ему в объятия и, честно, раскрывать все, что на сердце. Наоборот, восприняла бы его в штыки. «Вы хорошо знаете лорда Леандра?» спросила вдруг. «Понятно, очень хочет сменить тему. Если вы к тому, откуда у него вдруг взялась такая мощь, то это точно не его сила». Придержал Мили за руку, она все-таки запнулась о старую корягу. «И ведь надо бы зажечь хотя бы пару световых э, сполохов, чтобы разогнать сумерки, но сейчас даже крохи магии позарез нужны». «А разве можно магию где-то взять?» мили задумчиво нахмурилась. Похоже, припоминала все свои познания, но такого не нашла. «Это из запрещенных заклятий, то есть, да, магию можно взять, точнее, отнять у других. И, как я понимаю, советник согнал не меньше двух десятков магов, чтобы их силой подпитать своего сыночка». «То есть он теперь такой могущественный навсегда?» — тихо ахнула Милли. «Отнятой магии есть свой срок саморазрушения. В случае с Леандром займет несколько дней». «Насколько он за это время натворить успеет?» «Тогда, может, лучше просто переждать это время?» Она хоть и мельком на него взглянула, но успел засечь искреннее беспокойство в ее взгляде. «Ну да, в этом вся Милли тревожится за совершенно незнакомого человека. Только отчасти она права». Это сейчас доспех большую часть боли сводит на нет, а стоит его снять, да только восстановление может занять непростительно много времени. Леандр успеет таких бед натворить, что даже представлять не хочется. В любом случае главное, чтобы этот гад до Мили не добрался. Благо, хаотичную телепортацию нет следить, а сама Мили и без того умница знает, что ей нельзя свою силу использовать, иначе ее сразу обнаружат. «Просто вы ведь наверняка ранены», — между тем продолжала она. «Я, правда, не знаю, как это у черных рыцарей, но...» Вы ведь все же уязвимы. Если забрать у нее кольцо и снова сделать доспех целостным, то будет неуязвим. Но оставить Милли без возможности связаться с ним и фактически без защиты слишком рискованно. Хотел ответить, что он и так справится, ей совершенно нечего волноваться, на легкое дуновение в мыслях тут же заставило замереть на месте. Только долго гадать, кто именно пытается с ним связаться, не пришлось. Голос Тео зазвучал так, будто друг стоял рядом трей, ничего не отвечай, даже не пытайся». Первым же делом предупредил Тео. «Ни в коем случае не используй тьму». «Я в доме целителей». Случайно услышал разговор владыки с королем. Владыка припомнил Витардо какую-то давнюю оказанную ему услугу, вроде как по убийству кого-то из рыцарей, и потребовал, чтобы король теперь оказал услугу ему. Этот одержимый старейк окончательно спятил. Он заявил, что это ты повинен случившимся в ордене. Более того, Витарда и у самого зуб на тебя, как оказалось. Подробностей не расслышал, но что-то там было про Леандра, который выяснил, будто ты украл что-то крайне ценное. Или кого-то. Понятия не имею, что это за бред, но суть в том, что ты теперь вне закона. Указом короля объявлен в розыск по магии. То есть малейшее применение тьмы, и тебя тут же обнаружат, где бы ты ни был. Атрей, прошу, где бы ты сейчас ни находился, не вздумай возвращаться в Рукут. «Я знаю, не в твоих правилах бежать от опасности, но сейчас перевес сил точно не в твою сторону. И даже не пытайся ответить мне, сразу засекут. Дело крайне серьезное, в такую переделку ты еще точно не попадал. Я буду держать тебя в курсе, если что-то вдруг изменится». Все. Послание оборвалось. Милли. Черный рыцарь резко остановился, будто к чему-то прислушивался. Только я ничего тревожного не слышала. Шелестел ветер в траве. Стрекотали какие-то неведомые мне насекомые, и все. Никаких подозрительных звуков. Или рыцарь ощущал что-то на грани магии? А может, ему настолько плохо, что пришлось остановиться? Я же знаю, он ранен, но почему-то не желает нужным признавать это. Будто слабость это априори недостойна. «Все в порядке?» — все же спросила я. «Да, конечно. Насколько все вообще может быть в порядке в сложившейся ситуации?» Несмотря на искаженный голос, чувствовалось, что он улыбнулся. Вот бы увидеть его лицо. Нет, я понимаю, черные рыцари не на пустом месте скрывают свои истинные личности. Вон тот же магистр Даверган, что устроил. А кроме моего деда, без сомнений, найдется еще предостаточно желающих рыцарям смерти. Но все же. Мне он может довериться. Наверняка же знает, что я не опасна и уж точно не желаю ему зла. Видимо, просто не считает нужным. Добавил, как бы между прочим. Думаю, вы все же правы. И вправду пока не стоит возвращаться в руку вот даже мне. По крайней мере, пока магия не восстановится. А разве тьма теперь может восстановиться? Тьма? Нет. Ей больше неоткуда восполняться. Но и то, что есть, хватит. В любом случае, леди, вам не о чем волноваться. Все, что от вас требуется, это ни в коем случае свою магию не проявлять. Об остальном я сам позабочусь. Нет, конечно, приятно, когда кто-то берет все тяготы на себя. Но все же даже рыцари не все сильны. Прямо как Атре, иначе не скажешь. А ведь так хочется, чтобы меня воспринимали как равную. Впрочем, о каком равенстве может идти речь, если я все это время как обуза? Что толку от моей выдающейся магии, если применять ее нельзя? Рыцарь самовольно взял меня за руку, скорее даже неосознанно, а будто само собой разумевшееся. Мы продолжили путь, попетляющий вниз в долину дороги. Становилось все темнее, и нарастающий вокруг нас сумрак так и наводил ассоциации с магической тьмой. Мой спутник молчал, наверное, о чем-то напряженно думал, и мне бы самой стоило ничего не говорить. На правах прекрасной леди в беде просто ждать спасения. Как во всех рыцарских романах. Да только никак не получилось отрешиться от происходящего и не пытаться найти выход. «Мне кажется, вам понадобится помощь», — все же сказала я. До этого смотрящий исключительно на дорогу рыцарь все же взглянул на меня. «Боюсь в нашей ситуации, леди, не так уж много желающих помочь. И уж точно куда меньше тех, кому бы стоило довериться. Уж не говорите ли вы я о магистре Довергане?» «Нет-нет, что вы!» Я покачала головой. «Я хоть и чувствую, что он жив, но при всей уверенности, что мне он зла не желает, от вас вполне может избавиться, как от последнего носителя ненавистной им тьмы. Не думаю, что он ненавидит тьму. Скорее, он просто не хочет, чтобы кого-либо постигла судьба, как и его сына. Вот только тьма здесь ни при чем. Тьма — это просто сила. А вот как и на что ее использовать, решают люди, которые, в свою очередь, одержимы порой далеко не с самыми светлыми стремлениями. «Но нам ведь и вправду нужна помощь», — упорствовала я. «Других черных рыцарей больше нет, чтобы заручиться их поддержкой. А вы ведь ранены, прошу, не отрицайте. Может, сейчас ваш доспех как-то сглаживает это, но ведь все равно вам рано или поздно придется его снять. И неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление». «Нет, поймите, я не в вас сомневаюсь, просто стараюсь все учесть». «Позвольте, этим все же займусь я». «Вы прямо как он, слово! вырвалось само собой. «Как кто?» «Идти нам по пятну теперь поздно» как тот человек, кого я имела в виду, когда говорила о помощи. Лорд Атре из рода Тенфилд. Мне кажется, он... он мог бы помочь. — Вы считаете, ему можно доверять? Прозвучало немного странно, хотя при искаженном голосе сложно трактовать эмоции. Н — Нет. Или да? — я шумно вздохнула. — Доверие это очень сложно, но у Атре точно есть свои веские и причины противостоять Леандру, хотя бы ради этого он мог бы нам помочь. Но черный рыцарь ничего на это не ответил. Вот бы узнать, о чем он сейчас думает. А ведь абсолютно ничего не мешает ему просто бросить меня здесь, и все. В конце концов, он ничего мне не должен. Даже при существовании ордена вовсе был не обязан нянчиться со мной. Но нет, почему-то все равно сейчас рядом. Чтобы не вызвать у местных подозрений, сбил меня с мысли он, скажемся супругами. Якобы по дороге в Хидерстейн на наш экипаж напали разбойники, потому мы добрались сюда пешком, как до ближайшего поселения. В этих местах неспокойно, Так что нам поверят. Переночуем здесь, а дальше видно будет. А почему именно с супругами? Все же это смутило. Мы можем сказаться братом и сестрой. Чтобы точно гарантировать вашу безопасность, я должен все время быть рядом. А только в качестве супругов мы можем взять одну спальню на постоялом дворе. Увы, пока придется мириться с подобными неудобствами. Все же правила приличия. Это сейчас не самое актуальное, согласитесь. Конечно, тут не доправил приличия, но все же. Я и так давно их не соблюдаю. Вон, с тем же Атреем, сколько раз наедине оставалось, причем даже среди ночи. Но то Атрея, а с ним как-то все иначе. И пусть Черный Рыцарь почему-то вызывает безотчетное желание довериться, он все же совершенно чужой незнакомый человек. Но я не стала ничего возражать. Как бы меня ни тяготило собственное беспомощное положение, но он прав, только он гарантирует мне сейчас безопасность. И пусть в случае крайней необходимости я запросто могу задействовать свою убийственную магию, Но ведь это меня сразу выдаст. Как ни крути, пока и вправду кругом засада. Пройти оставалось всего ничего. Еще приблизительно минут пять и доберемся и до символического городского ограждения. Символического потому, что толком никакой стены не имелось, и, вероятнее всего, никогда не было. Покосившийся частокол и большая деревянная арка вместо городских ворот. Вот и вся граница поселения. Но зато и стражей не наблюдалось. А то ли мало еще бы... Перед ними пришлось лгать, кто мы и откуда. Ничего не говоря, мой спутник спинил облик. Мне так и хотелось спросить, это кто-то из его знакомых или он просто представил максимально незапоминающуюся внешность? Хотя даже странно. Из-за магической иллюзии он выглядел сейчас неприметным мужчиной средних лет. Мимо такого пройдешь и даже в памяти не отложится. Но даже в таком виде чувствовалась исходящая от рыцаря сила. Но может быть потому, что и иллюзию он создавал поверх доспеха. Только это точно иллюзия. Нет. Магию я не чувствую, но откуда-то уверенность, что на самом деле он настоящий, выглядит вовсе не так. «Простите, но как мне вас называть?» — спохватилась я запоздала. В ответ на его вопросительный взгляд тут же пояснила. «Просто раз мы будем выдавать себя за супругов, мне нужно при посторонних обращаться к вам по имени. Выберите любое, какое вам хочется». А голос остался таким же явно искаженным. «Это на самом деле не принципиально. и Если вы не против, с, про... с посторонними говорить буду в основном я». «Да даже если бы я была против толку, прекрасно знаю, что к мужчинам относятся с куда большим доверием и уважением». Похоже, рыцарь раньше бывал здесь, по крайней мере, двигался уверенно, словно точно знал, в какую сторону идти. На чистых, аккуратных улочках попадалось много прохожих, и хотя хватало любопытствующих взглядов, особо пристального внимания никто на нас не обращал. Буквально минут через пятнадцать мы добрались до стоящего особняком двухэтажного дома, пусть до уровня роскошной гостиницы недотягивающего, Но свежевыкрашенные фасады, ухоженные клумбы сразу выдавали, что место вполне достойное. Правда, я не успела прочитать на вывеске название постоялого двора. Отвлекло странное скребущее внутри ощущение. Но оно было слишком мимолетным, чтобы его трактовать. Открывающаяся дверь поприветствовала мелодично звякнувшим колокольчиком. В просторном зале хватало свободных столов, и в воздух воздухе аромат свежеиспеченного хлеба и, кажется, жареных грибов показался сначала даже чересчур резким, но уж точно не неприятным. Посетители не обратили на нас особого внимания. Крепко держа меня за руку, черный рыцарь повел к стойке, за которой опрятного вида пожилой мужчина пересчитывал монеты. Наверняка хозяин постоял во двора. «Добрый вечер, господин!» — первым поприветствовал он с улыбкой. «Леди!» — почтительно кивнул мне. «Чем могу служить?» Черный рыцарь что-то ответил, но меня снова накрыло то странное чувство. «Да что вообще происходит? Почему будто мы неведомая волна внутри поднимается? Это же явно что-то извне влияет» но кто может на меня воздействовать и как?» Атрей. Пока все шло без проблем, и иллюзию удерживать магии хватало, и комната на постоялом дворе нашлась. Не сказать, что распрекрасная, но хотя бы сносная. Конечно, денег при себе достаточно и хватило бы на самые роскошные условия, но пока придется довольствоваться тем, что есть. Впрочем, Миля никакого неприятия по поводу скромной обстановки не высказала. Огляделась лишь мельком и тут же подошла к окну, словно хотела кого-то высмотреть. Такое впечатление, что вместо того, чтобы, наконец, почувствовать себя более-менее в безопасности, она с каждой минутой лишь ее сильнее нервничала. «Если вас стесняют столь непритязательные условия, то не волнуйтесь, это лишь временно». Но она покачала головой. Все хорошо, спасибо. Когда я жила в обитель, моя комната тоже не отличалась особой роскошью. А тут вполне мило». «Ну да, мог бы сам догадаться, что это не в характере Милли переживать по поводу обстановки. Но что тогда?» Она же наверняка понимает, что сейчас ей ничего не грозит». Напрашивала самое очевидное. «Если же вы переживаете, что здесь только одна кровать, то напрасно. Я прекрасно проведу ночь в кресле». Она только сейчас к нему обернулась. «Я не сомневаюсь, что вы человек чести, милорд. Ваше благородство очевидное, безо всяких словесных уверений. Что же до правил приличия? Вы верно сказали, сейчас не до них». «Но что тогда?» Не собирался отставать. «Я же вижу, вас что-то очень гнетет». «Нет, я понимаю, что сложившаяся ситуация не из лучших, но ведь все плохое для вас позади. Пусть мы здесь переночуем, но завтра я найму экипаж и направимся прямиком в Хидерстейн, а оттуда до границы королевства рукой подать. То есть день-два, и вы будете настолько далеко от Рукфуда, что ни один недоброжелатель вас не найдет, ни один маячок не отследит». Вот только весь этот план виделся лишь в общих чертах, но еще боли, то и дело подкатывающая слабость не давали сосредотачиваться но и так прекрасно понимал, что иных вариантов нет. Он теперь вне закона, и при всем нежелании скрываться от проблемы, сунуться в столицу чистой воды безумия, даже не потому, что его могут убить, а потому, что у есть только он. Это раньше мог и в огонь, и в воду, нес ответственность только за себя самого. Но теперь никак не получается не оглядываться на то, что он больше не один. Он нужен ей, так что никакого неоправданного риска. Вывести мили из страны, обеспечить ей роскошную и главное, безопасную жизнь на новом месте, а после уже можно вернуться в руку и как следует разобраться с этим осиным гнездом. Магистр Даверган тоже говорил о том, что нужно уехать из страны, тихо произнесла она, отведя глаза. Вы беспокоитесь о нем? Может, это и есть причина ее нарастающей тревожности? Неужели покровной связи ощутили, что он мертв? Нет-нет, что вы? Даже чуть припуганно возразила она. Я чувствую, он жив. Теперь, когда я пробыла с ним какое-то время рядом, могу ощущать нашу кровную связь без проблем. И можете считать меня жесткосердечной, но я уверена, что такой магистр интриг и маскировок, как он, точно выпутался из той переделки в порту, так что наверняка снова где-то скрывается». Она резко замолчала, словно ее терзали совсем иные мысли, но тут же произнесла решительно. «Могу я хотя бы узнать ваше имя, милорд? Простите, но я банально не знаю, как к вам обращаться». Знала бы, какую больную тему затронула. Вот как я открыть правду, чтобы при этом не оттолкнуть от себя окончательно? Я раскрою вам, кто я, когда покинем страну. А ведь так и планировал сделать. Сначала безопасность мили, а после уж очередные выяснения отношений, обвинения и ссоры. Я понимаю, вам виднее, но вы вот даже сейчас, вы ведь ранены, и при этом продолжаете тратить силы на магию. Позвольте, я хотя бы спрошу у хозяина постоялого двора о местном целителе и... Но ну, отре перебил. Благодарю за заботу, но все же я справлюсь. Попросту. Нет у них времени настолько задерживаться, чтобы он успел восстановиться. Прекрасно же осознавал, что зацепило его крепко. Уязвимость доспеха сыграла свою роль. Добавил. «Но, надеюсь, вас настолько гнетет не мое состояние». Она нервно прошлась по комнате, обняв себя за плечи. «Вы правы, не только это. Просто я ощущаю нечто странное. Какое-то нехорошее предчувствие. И нет, это не кровная связь. Это что-то другое». Резко нахмурившись, отрей подошел к ней ближе. Давно это началось? Буквально минут десять-пятнадцать назад. Я не стала говорить вам сразу, потому что не была уверена, что мне не мерещится. Но это чувство не исчезает, и я никак не могу понять, это моя мнительность или все же некая сила и вправду о чем-то пытается меня предупредить. Сколько же страха в ее глазах. Насколько же она боится, что окажется в руках заговорщиков. Неужели даже он не кажется ей достаточной защитой? «Я попробую разобраться, что с вами», — протянул ей руки. «Я, конечно, невидящий, но если магическое воздействие сильное, я смогу его ощутить». Казалось, Милле даже трудно дышать, и не от страха или волнения. Она и вправду становилась все бледнее и бледнее. Нет, тут точно что-то не так. Она вложила свои руки в его, и в тот же миг буквально пронзила знакомым ощущением. «Тьма, эта тьма предупреждает, как и раньше». Вот только раньше она могла предупреждать, когда доспех был целостным, потому сейчас, при прикосновении к Миле, у которой недостающая частичка его доспеха, это и сработало. Что, что-то не так? Прошу, не томите. Голос Мири прерывался, словно она становилась все слабее. Едва сдержался, чтобы не выругаться вслух, но нет же смысла скрывать. Тьма предупредила, они пошли на крайнюю меру. Говорил отрывисто, времени было уже в обрез. Задействовали связь магического маячка. Она ведь двусторонняя. По ней послали мощный магический выплеск. «Очевидно, от себя решили на всякий случай избавиться, чтобы престол не достался кому постороннему. Есть плюс — это передача магического импульса уничтожит маячок. Но есть и минус». «Я этого не переживу», — закончила за него оносевшим голосом. «Этого половина здания может не пережить, Милли. крепко сжала ее ладони. Глаза Милли расширились, но не от страха, а больше от безумия. «Ты...» «Но даже если она и догадалась, это уже не имело никакого значения». Временное исходе», — прошептал с улыбкой. «Ничего не бойся, доспех защитит. Вот только доспех должен быть целостным». Она не успела ничего ответить, в полнейшем ступоре смотрела, как от его рук тьма перетекает к ней, как плотные черные чешуйки формируются одна за другой. Не оставалось сил уже ни на какие иллюзии, так что в последний миг мили расширенными глазами, полными подступающих слез, смотрела на него настоящего. За считанные мгновение черный доспех материализовался на ней полностью, Едва он завершился, во все стороны рванула ударная волна магии, и все померкло. Милли. Все вокруг заполнила тьма. Словно из реального мира я оказалась в совершенно ином, где живому человеку точно нет места. Но тьма не пугала, наоборот. Она окутывала мягкими клубами, будто бы пыталась успокоить. Но как тут успокоиться, если Атрей остался там и принял на себя всю мощь магической атаки? Атрей. И сказать бы, что не укладывается в голове, но теперь неотвратимо понимала, что вполне могла и раньше догадаться. Хотя бы в этом Атрей был честен, скрывая личность, он не пытался оказаться человеком совсем иных взглядов. Даже в доспехе черного рыцаря он оставался самим собой. Тем собой, который не желает посвящать меня в свои секреты, кому проще лгать и не договаривать, кто открылся мне лишь тогда, когда иначе просто нельзя было, кто отдал мне единственную защиту и безо всяких колебаний. Но я должна вернуться. Как можно скорее вернуться. В реальности там творится неизвестно что, и пусть меня доспех уберег, но отрея без этого был раненый. И... Мысль оборвалась. Прямо передо мной в клубах тьмы появился мужской силуэт. Черный рыцарь? Да, Черный рыцарь, причем доспех в точности, как у отрея. Но это ведь не он. В такт моих мыслей незнакомец провел ладонью перед собой, словно смахивая невидимую паутину, и тут же часть доспеха исчезла, открывая лицо у молодого мужчины. Несколько мгновений мы просто смотрели друг на друга. При всем понимании, кто именно передо мной, я не могла и слова сказать. Просто ком встал в горле, мешая дышать. Мой папа тоже ничего не говорил. Не сводил с меня глаз, и неуверенная, чуть печальная улыбка проявлялась сама собой. «Как это вообще возможно?» — прошептала я сбивчиво. «Тебя же... ты же...» «Мертв?» «Верно». Он говорил об этом так спокойно но тьма сохранила часть моего сознания. Я застыл во времени таким, какой я и был, — он развел руками. Тьме ведь все ведомо, и она предвидела, что однажды ты сможешь меня найти. И пусть в этом нет никакого сакрального смысла, от этого не зависят судьбы мира, но тьма сочла нужным, чтобы я все-таки узнал свое дитя, пусть и лишь отголоском давно угасшего сознания, пусть и спустя столько лет. Он подошел ближе, попытался взять меня за руку, но его пальцы прошли сквозь мою ладонь. Горько усмехнулся. «Ирония судьбы, правда? Но я все же счастлив от того, что ты есть, ты жива. Я вижу, какой прекрасной и смелой девушкой ты выросла. И ни на миг не сомневаюсь, что ты найдешь свою судьбу. И даже при необходимости отвоюешь ее. А моя мама...» Мне по-прежнему сложно было говорить. Я не разревелась лишь потому, что все еще не верилась в происходящее. «Что с ней?» Он помрачнел. Мне неведомо, что творится в мире живых с тех пор, как меня самого не стало. Но раз ты спрашиваешь о ней... Вы не вместе? Мама бросила меня сразу после рождения. После невольно задрожал. Оставила в обители, внушив всем, что сама она мертва, чтобы ее не искали. Я всю жизнь считала, что я сирота. Элея не могла так поступить, — чересчур резко возразил он. Даже если она это сделала, то на то должны быть крайне веские причины. Какие вообще могут быть причины, чтобы бросить свое дитя? Слезы все-таки навернулись на глаза. Тяжело вздохнув, он отвел глаза. «Я не знаю. Я правда не знаю. Это я во всем виноват. Только я. Моя самонадеянность, моя вера в собственную непобедимость. Будь я разумнее, все бы сложилось иначе. Я же был черным рыцарем. Хотя наверняка ты и так знаешь об этом. Более того, стараниями моего отца, когда магия драконов покинула короля, она перетекла именно ко мне, как к достойному». Отец рассчитывал посадить меня на трон, но меня же это совсем не волновало. Я был молод, совершал подвиги, как черный рыцарь, и души не чаю в своей любимой. А потом снова вздохнул. Потом волю владыки меня отправили на границу с Виджестаном. Там как раз назревало восстание, магию блокировали, так что даже телепортация не работала, и я застрял там на три месяца. А когда вернулся, выяснилось, что в меру любвеобильный король женился на моей Эле и ему никто не помешал». Резко сжав руки в кулаки, добавил с нескрываемым гневом. «Мой отец так и вовсе сказал, что это к лучшему, что Элея отвлекла меня от главной цели, от престола. И что мне оставалось? Я хотел убить Витарда, но понимал, что это породит еще больше проблем. Никогда нам с Элеей не будет покоя. И мы решили бежать. Бежать туда, где нас точно никто никогда не найдет. Вот только накануне побега в Ордене меня обвинили в предательстве и через связь с тьмой с позором казнили. «А дальше?» Дыхания просто не хватало, слезы лились сами собой. «Я не знаю», — он снова отвел глаза. «Я замер во времени, именно таким, каким и был в последний день своей жизни, и все ради возможности встретиться однажды с тобой. Я ведь чувствовал, что ты есть, есть продолжение моего рода. Это последнее мгновение моего существования, я растворюсь в вечности. Но клянусь, самой тьмой тебе клянусь» или я ни за что бы не отказалась от нашего ребенка либо ее на это вынудили либо есть какая-то иная причина о которой я даже не догадываюсь но как ты сейчас что с тобой происходит и вот как ему сказать правду как сказать что любовь всей его жизни моя мама все еще при короле как сказать, что его отец магистр даверган использует меня свою родную внучку как орудие мести как сказать что сама я на волосок от гибели и все что у меня есть это только защита от трея атре как же он там сейчас? «Мне сложно описать словами, как я счастлива, что все же встретила тебя», прошептала я, улыбнувшись сквозь слезы. «У меня все хорошо, пап, и наверняка ты прав. Мама была просто вынуждена так поступить. Но я обязательно ее найду и ни на миг не сомневаюсь, что мы будем вместе». «Магис, <кхм> дедушка тоже жив-здоров, он стал моим наставником в магии, что от тебя перешла. А еще в моей жизни есть черный рыцарь. Он тоже воин, как и ты когда-то. И он замечательный самоотверженный человек», Пусть порой с ним и очень непросто. Все в моей жизни замечательно, пап. Только тебя в ней очень не хватает. Он коснулся ладони моей щеки. И пусть я не почувствовала прикосновения, но сама тьма вокруг отдавалась такой искренностью, таким теплом. Наверное, это и есть справедливость, дитя мое, что после того, что мы с твоей мамой пережили, тебе дарована счастливая, спокойная жизнь. Вот и все. Он растворился в клубах тьмы, как видение и теперь уже точно навсегда. Хотелось просто завыть раненым зверем, закричать в эту окружающую темноту, что нет никакой справедливости, что эту самую справедливость нужно выцарапывать, выбивать с боем и никак иначе. Но я лишь вытерла слезы, дрожащим голосом прошептала окружающей силе. «Прошу тебя, верни меня в реальный мир, верни Катрею». Конечно, не прозвучало ответа, но тьма вокруг меня начала редеть, и я резко открыла глаза. Атрей лежал на полу буквально в полушаге от меня. Тихо вскрикнув, я тут же упала на колени, опустила голову ему на грудь, пытаясь угадать дыхание. Да, он дышал. Еще дышал. Пусть и едва уловимо, но жизнь в нем точно пока теплилась. Да и сама обстановка не изменилась, хотя выплеск магии должен был как минимум снести стены. Выходит, Атрей принял все на себя, только чтобы больше никто точно не пострадал? Паника зашкаливала, и в таком состоянии рассудительно принимать решение не получалось. Я первым же делом схватила его за руки. «Ну же! Черный доспех должен перейти обратно. Тьма поможет Атрею обязательно. Хотя бы немного придаст сил». Она и вправду не подвела. Охотно перетекла туманной дымкой. На миг Атрея окутал привычный доспех черного рыцаря и тут же исчез. Да только одной тьмы, к тому же, без поддержки ее источника тут -то точно не справится. «Пожалуйста, потерпи, я непременно найду помощь!» Сбивчиво прошептав, я вскочила на ноги и кинулась к двери. А дальше чуть ли не кубарем по лестнице вниз в зал. Благо, хозяин постоял во двора, оказался понятливым, разобрал мою прерывающуюся перепуганную речь, бросил свои дела, самолично поспешил со мной наверх, еще и крикнув какого-то «Овальда». «Овальд» оказался крепким парнем и, судя по сходству, сыном хозяина. Вместе они подняли бессознательного отрея, переложили на кровать. «Нужен целитель!» — почесал затылок хозяин, словно пропустив мимо ушей, — что сама утвердила про целителя, не замолкая. «Что вы там говорили, леди? Что-то там с магией приключилось у супруга вашего? Это тогда старый гидер нужен, ну-ка. Оваль что чтоб одна нога здесь, другая там!» Парнишка кивнул и вылетел из комнаты. «Вы это, не беспокойтесь. Хозяину явно было неловко, что он толком не может слов подобрать. Сейчас гидра привезут. Старик занудный, маразматик, но как целитель толковый. Только вот если дело в магии...» Тут о драконе стекло подсобило бы. У вас, случайно, нет? Просто у нас в городе точно не водится. Откуда в такой глуши? Найдется. Заверила я. Как можно увереннее. Ведь вдруг, при ином ответе, неведомый целитель даже ехать сюда не захочет. Это хорошо, это правильно. Только вот... Разве ваш супруг не выглядел иначе? Но тоже сам по себе нашел объяснение. Что-то я заработал, все уже лица путаю. И что-то про будни в завершении. Судя по интонации, даже что-то ободряющее хозяин... Постояла во двора, вышел из комнаты. А я? Я стояла у двери, обнимая себя за плечи. Смотрела на Атрея всеми силами. Старалась не разреветься. Как же все глупо. Обиды эти глупы, недомолвки, недопонимания. Насколько все это отступает на второй план, когда жизнь на волосок от смерти. И ты неотвратимо осознаешь, что просто можешь вот-вот потерять навсегда того, кто единственный на свете тебе нужен. И какая теперь разница? Зачем он скрывал и договаривал? Разве это имеет уже значение? Лишь бы только выжил. Лишь бы только спасти его. Потянулись минуты мучительного ожидания. Собственная беспомощность просто убивала. Я-то держала отрез за руку, сидя на краю кровати, то в накатывающей панике прислушивалась к его дыханию, боясь не услышать следующего вдоха. Но не плакала. Совсем. Казалось, если я разревусь, то начнется такая истерика, какую ни за что не унять. Ведь сколько уже можно? Меня буквально загнали в ловушку из-за этой проклятой королевской магии. А теперь я еще могу лишиться самого доброго для себя человека. Представляю, в каком состоянии была мама, когда папа умер. Никому не пожелаешь такого пережить». После легкого стука дверь комнату отворилась. Но зря подскочила на месте. Вместо ожидаемого целителя вошла миловидная женщина средних лет в цветастом платье. На чашке в ее руке вился легкий дымок. «Ох что ж творится!» пробормотала она с порогой, будто бы даже с искренним сочувствием. «Давненько у нас такого не бывало». «Чтобы кто из постояльцев захворал?» «Я вам успокоительного чаю принесла, а то Бурден сказал, что вам э, может дурно стать. Оно и понятно, вон вы какая слабенькая да бледная на вид!» — передала мне чашку. «Да не пугайтесь вы так!» — улыбнулась. «Вон какой муж ваш, молодой да крепкий! Такого точно никакими хворями не свалить! Но точно не будет дел, если он начнется в отволнении в ваших сами при смерти. Так что пейте чаек, не тревожьтесь, старый гидер вот-вот приедет». Меня хватило лишь на невнятное спасибо. Но едва она вышла из комнаты, я отставила чашку на столик. Нет, у меня и мысли не было, что туда налили какую-то пакость. Просто я в любом случае не смогла бы сделать и глотка. Аж трясло уже. И мелькнула совершенно неуместная сейчас мысль. Почему совершенно посторонние люди куда добрее ко мне, чем якобы родные? Мама бросила непонятно зачем. Дедушка превратил меня в орудие свои месте мести. Я снова села на край кровати. Взяла Атрея за руку. Тихо, почти неслышно, произнесла прерывающимся голосом. «Я так хочу, чтобы когда-нибудь у нас была своя семья. Семья, где никто не лжет, не предает, никого не использует ни ради власти, ни ради мести. Это ведь не такое уж сложное желание, правда? Даже банальное. Но за такое желание стоит бороться. Точно стоит».